Глава шестнадцатая. «Рой, ты уверен?» Я нервно шагала по гостиной из угла в угол и сейчас сама себе напоминала дикого грозного зверя в клетке. «Не могу поверить, что это правда». «Госпожа, это всего лишь мое предположение, но скорый отъезд Альфы и некоторые другие обстоятельства, к сожалению, подтверждают, что я прав». «Кристина!» «Надеюсь, ты ему можешь помочь», — произнес Родим. «Ты его истинная пара, его жизнь и дыхание, и только в твоих силах пробудить уснувшего зверя. Любовь творит чудеса, мы это знаем». «Эрдан меня не любит», — покачала головой. «Тут ты ошибаешься. Звериные повадки вынуждают его быть рядом со мной». «Что за ерунда?» Не выдержав, Рой перебил меня. «Вы не понимаете, о чем говорите!» В его голосе было столько возмущения, что я даже опешила. «Истинная пара — это дар, самый ценный и самый желанный. Альфа-Эрдан любит вас, любит больше, чем собственную жизнь, и именно поэтому отступил. Неужели вы не понимаете, что господин мог бы насильно поставить вам брачную метку и тем самым пробудить спящие гены? И тогда...» Ситуация была бы иной. Уже вы не смогли бы жить вдали от него, потому что при разлуке с истинным супругом душа рвется на части. Но он понял. Вы, несмотря на то, что полукровка, иная. Вы выросли в человеческой семье и смотрите на ситуацию как человек. Альфа решил дать вам право выбора, и когда вы его оттолкнули, предпочел уйти. И после этого... Вы говорите, что он вас не любит? Если это не любовь, я не знаю! Юки замолчал и уткнулся лицом в ладони. Его речь была настолько искренней и пронзительной, что не могла не тронуть. Сердце как-то сжалось, а с губ невольно сорвалось. Он ни разу не сказал мне о любви, о любви не говорят, Кристина, задумчиво произнес Родим. Поступки, красноречивее слов! Ты можешь мне не верить, но Эрдан тебя любит. В тебе заключен смысл его жизни. Пойми это, между вами много недопонимания, но все это поправимо. Пока поправимо. Мне необходимо срочно его увидеть. Рой, ты знаешь, где он? Я посмотрела на мужчину. В усадьбе Рокшира. Тут же последовал незамедлительный ответ. Родим, ты знаешь, где это находится? Да. Тогда поехали немедленно. Конечно, оборотень поднялся. Моя машина припаркована у ворот. Идем. Я решительно направилась к двери, но Рой остановил меня. Госпожа, подождите! Дорога предстоит не близкая, я соберу вам корзинку с едой. Не надо, покачала головой. Я не голодна. Это вы сейчас так говорите, а потом проголодаетесь. «Да и потом, неизвестно, как там господин живет, да и родим с дороги, захочет перекусить!» «Уговорил», — махнула рукой. «Мы ждем тебя у машины». Я вышла на крыльцо и огляделась. Невольно нахлынули воспоминания о том, как Ирдан злился на мои самовольные прогулки. Взгляд скользнул на то место за забором, где каждый день стояли кандидаты в женихи. Сейчас там было пусто. «Здесь никого нет с того момента, как Альфа объявил на общем собрании глав кланов, что ты пока не готова искать невест для Юки и приняла решение вернуться в свой мир. Одна». «Он так и сказал?» Удивилась я. «Да, а когда главы кланов стали возмущаться, добавил, что он принимает твое решение и заставлять тебя не намерен». И никому не позволит этого сделать, пока жив. Эрдан — сильный оборотень. Никто не осмелился бросить ему вызов. Мужчины моего мира вновь потеряли надежду на счастье, и поэтому больше никто не караулит у забора. Понятно. В душе бурлил целый коктейль эмоций. Мне было жалко мужчин этого мира. Я искренне переживала за Эрдана. Но в то же время... Мне все еще казалось, что он не любит меня. В моей душе было много сомнений, но одно я знала точно, что должна его увидеть и поговорить с ним, а еще обязательно выяснить, правда ли то, о чем сказал Рой. «Кристина, идем в машину?» «Да, конечно». Я спустилась со ступенек к крылечка и направилась к калитке. Машина родима, впрочем, как Эрдана была с открытым верхом довольно большая и удобная усевшись на мягкое сиденье обняла себя за плечи от переживаний меня охватила нервная дрожь ты замерзла тут же раздался вопрос да вернее нет это от нервного напряжения все будет хорошо кристина я уверен ты поможешь нашему альфе родим открыл багажник достал оттуда легкий плед и накинул мне на плечи, а потом сел за руль. И как только Рой принес корзинку с едой, мы тронулись. Дорога действительно была длинной, мы ехали целый день, не считая коротеньких остановок по необходимости. Кланы остались далеко позади, вокруг была невероятная дикая необузданная природа в своей естественной красоте. Не залюбоваться могучими деревьями и спалинами, чьи верхушки скрывались в кружевных облаках, было просто невозможно. Но в какой-то момент дорога все-таки сморила меня, и я уснула. Казалось, глаза закрыла лишь на минуту, но когда проснулась, на горизонте уже сверкал оранжево-золотистый закат. Долго еще ехать, уточнила я, чувствуя, как от неудобного положения затекло все тело. «Нет», — ответил Радим и показал рукой в сторону. «Видишь, вон тот холм?» «Угу. Именно за ним находится усадьба Рокшира». «А почему она так называется?» — поинтересовалась я. «Так звали ее первого владельца. По легенде, на этой территории жил Юки-отшельник. Он построил тут вдалеке от всех дом, потому что так и не смог найти свою истинную пару». Из давних времен эта территория считается местом уединения и скорби, пояснил Радим. В этот момент дорога сделала резкий поворот, и я увидела вдалеке дом, окруженный диким, неухоженным садом. Он казался очень мрачным и действительно унылым. Несмотря на позднее время, в окнах было темно. Может, Трой ошибся? Высказала я свои сомнения. Дом кажется нежилым. «Думаю, ошибки нет». Радим свернул на подъездную дорогу к дому, и вскоре мы въехали во двор. Особняк выглядел заброшенным. Безобразно разросшиеся кусты превратились в непроходимые дебри. Кроны деревьев переплетались с ветками и представляли собой пугающую огромную неприступную стену. Трава выросла настолько высокой, что было непонятно, где находится тропинка, ведущая к дому. Впрочем, как и входная дверь. «Ну и дебри!» — не смогла сдержаться я. «Неужели нельзя здесь навести порядок? Это место нелюдимо, и сюда приезжают только те, кто в отчаянии. А как ты понимаешь, им не до того», — пояснил Радим. «Ну да», — покачала головой. «Ты знаешь, куда идти?» «Нет, но сейчас разберемся!» Я сложила руки на груди и скептически хмыкнула, решив понаблюдать, как оборотень будет искать вход в дом. К моему удивлению, с этой непростой задачей он справился довольно быстро. Просто поводил носом из стороны в сторону и направился к дебрям кустов. Раздвинув колючий кустарник, он обернулся. «Кристина, нам сюда!» Я подошла к Радиму и за ветками увидела довольно аккуратную дорожку, выложенную крупным желтым камнем. Она вела прямо к большой деревянной двери, к которой я прямиком направилась. Потянула за ручку, потом еще раз и еще, и сообщила. «Заперто? Вряд ли. Просто дверь, скорее всего, заела. Пусти!» Родим ловко отодвинул меня в сторону, Взялся покрепче за большое металлическое кольцо и потянул за него. Дверь закряхтела, как деревянная старушка, издала жуткий скрип и поддалась на напору мужской силы. «Проходи!» Я вошла в дом, пытаясь хоть что-то разглядеть в полумраке. Свет бы не мешало включить. «Дом старый, здесь только свеча Сейчас зажгу!» Послышался тихий стук. Затем раздался едва тихий треск, и непонятно откуда вспыхнул маленький огонек, который почему-то пополз вверх, и через мгновение на стенах, в больших серебряных подсвечниках, зажглись толстые свечи. Я огляделась. Дом внутри, как и снаружи, выглядел весьма заброшенным. Несколько ярусов паутины оплетали некогда роскошную люстру под расписным потолком. Мебель была накрыта чехлами, почерневшими от вековой грязи. На лестнице, ведущей наверх, издалека виднелся жуткий слой пыли. «Да уж», — пробормотала я, — «ну и где в этих графских развалинах мне искать Эрдана? Домик-то явно не маленький». «Он наверху», — довольно уверенно ответил Радим. Я, чуть прищурившись, подозрительно посмотрела на него. «Откуда ты знаешь?» «Чувствую», — последовал ответ. «А может, вы сговорились? Придумали эту жалостливую историю, чтобы заманить меня сюда? Кристина, ты что? Разве таким шутят?» Возмущение Родима было таким искренним, что мне даже стало стыдно за то, что я усомнилась в правдивости его слов. «Извини, просто тут темно, и мне довольно непривычно, что ты можешь...» «Определить местоположение кого-либо по запаху. Не хотела тебя обидеть». «Все нормально». Радим снял с полки свечу и протянул ее мне. «Знаешь, ты действительно другая. Теперь я понимаю, почему Альфа предпочел дать тебе свободу». «Почему?» «Потому что наши законы — это рамки и обязательства. Эрдан не захотел пленить тебя. Подскажешь, куда мне идти?» Он на втором этаже. Думаю, найдешь. Я чувствую запах вина и воска. Ага, понятно. Решительно стала подниматься по лестнице, совершенно не представляя, куда идти. Но вопросы отпали сами собой. Когда я оказалась на втором этаже, он был довольно широким с множеством дверей, но лишь под одной виднелась узкая полоска света. К ней я и направилась. Стучать не стала. Потому что было и так понятно, что единственное, чему я могу помешать, это пьянки Эрдана, поэтому предупреждать о своем появлении не стало. Распахнув дверь, мысленно присвистнула. Это был небольшой кабинет, видимо, некогда принадлежавший хозяину дома. В углу находился камин, оплетенный паутиной. Вдоль стен шли полки с книгами. За большим столом, на котором возвышалась батарея бутылок, Сидел Рдан и бессмысленно рассматривал бокал в своей руке. На мое появление он никак не отреагировал, просто пригубил вино и откинулся на спинку кресла. «Привет!» Поздоровалась, проходя в комнату. «Зачем явилась? Опять меня мучить? Уходи!» Выкрикнул оборотень, и от такого гостеприимного приема я опешила. «Пошла вон!» Эрдан допил остатки вина и вновь, наполнив бокал, укоризненно посмотрел на меня. Уходи, прошу, я знаю, что ты всего лишь плод моего воображения. Моя Кристина сейчас далеко, в другом мире, с хвостатым обормотом. Этому наглецу повезло, в отличие от меня. Его Крис любит. Давай поговорим, шагнула к мужчине. Я не мираж. Ты можешь в этом сам удостовериться. Пошла вон! Оборотень схватил бутылку и зашвырнул в мою сторону. Стеклянная посуда пролетела мимо, и, стукнувшись о стену, жалобно звякнув, разлетелась на осколки. Один упал у моих ног, и это меня взбесило. Сдурел! Я тебе хвостатый алкоголик, сейчас покажу, как швыряться бутылками. Эрдан вскочил, опрокинув бокал. Красное вино разлилось на стол, а затем тонкой струйкой стало стекать на палас. «Кристина!» Заикаясь, спросил он, автоматически поправляя взлохмаченную прическу. «Она самая!» хищно улыбнулась в ответ. «И мой совет. Заканчивай пить!» «Не может быть!» Эрдан практически упал в кресло. «Ну почему же?» «Может!» уперлась руками в бока. «А вот теперь... давай поговорим!» Утро началось замечательно. С уборки этого красивого, но безумно запущенного дома. Ну, думаю, вы понимаете, что в основном этим занимались Эрдан и Радим, правда, под моим непосредственным чутким руководством. «Кристина! Я закончил!» Послышался крик хвостатого Альфы, который, закатив штаны до колена, как обыкновенный матрос, драил лестницу, пока я мыла окошки в комнатах второго этажа. «Сейчас иду!» Бросив тряпку в ведро, смахнула капельки пота со лба и оглядела свою работу. Стекла сверкали и переливались. Как-то незаметно для себя потихоньку я домыла последнее грязное окошко. Особняк оказался довольно большим, но часть комнат давным-давно была закрыта. И трогать их я не стала, понимая, что на уборку всего дома понадобится несколько дней и много свободных рук. А у нас не было ни того, ни другого. Ася, конечно, согласилась меня прикрыть на работе, но надолго задерживаться в мире Юки, по понятным причинам я не могла. Выйдя на площадку второго этажа, тщательно оглядела сверкающие ступеньки и кивнула Эрдану. «Замечательно. Осталось только почистить камин, и можно переходить к уборке спален. Окна я уже домыла». Эрдан молча смотрел на меня, но я видела, как у него нервно дергается века. Было понятно, что Альфа не привык заниматься простыми домашними делами и изо всех сил сдерживается, чтобы не взорваться. Зато Родим в своих выражениях не стеснялся. «Кристина, это эксплуатация! Мы все утро с тряпками носимся по дому! Ты посмотри на меня! На кого я похож?» Окинув его оценивающим взглядом, прокомментировала. «Отличный парень. Хозяйственный, домовитый. Думаю, Аська оценит». «Серьезно, поверь, любая девушка будет рада тому, что рядом с ней такой мужчина, который может не только языком трепать, но и по дому помочь. Знаешь, как трудно одной убирать такое домище? А ведь ты наверняка мечтаешь об огромном доме, в котором будет проживать твоя семья. Так?» «Так», — согласно кивнул оборотень. «А теперь подумай, как Ася будет одна его убирать». «Наймешь прислугу? Но ведь ваши женщины не работают в принципе, не говоря уж об уборке в чужих домах. Значит, придется нанимать свободного холостого юки, такого, как Рой». Я специально сыграла на его ревности, пытаясь таким образом манипулировать Родимом. и у меня получилось. Послышался рык, а затем он раздраженно уточнил. «Что еще мыть, командуй?» Здесь мы все закончили. Думаю, займись садом и хоть частично приведи его в порядок. Очисти дорожку к двери, подровняй кусты, а здесь Эрдан, думаю, сам справится. Глаза Альфы стали как блюдца, и мне пришлось тактично добавить. А я ему помогу. Хорошо. Родим покинул дом, а Эрдан, направившись к камину, стал выгребать золу в большое ведро. Я тем временем смахнула паутину, протерла полки, собрала мусор и поинтересовалась. «Неужели нельзя было давно навести порядок в этом доме? Ведь на самом деле здесь очень уютно!» «Знаешь, никто, кроме тебя, как-то до этого не додумался», — усмехнулся Эрдан. «Только тебе в голову пришла мысль навести порядок в усадьбе, где всегда царили печаль и тоска». «Понятно», — махнула я рукой. «Знаешь, если заниматься делом, для печали просто не будет времени. Так, здесь вроде относительный порядок навели, теперь идем наверх. Надо убрать комнаты, в которых нам предстоит сегодня ночевать. Там творится какой-то ужас. Не преувеличивай!» Эрдан подхватил уборочный инвентарь. «Метлу, ведро с водой, тряпки». Не представляю, как ты мог тут находиться. Жуткая пылюка. Если честно, даже не заметил этого. Пожал плечами Эрдан. Ну еще бы. Мне интересно, сколько вина ты выпил, пока прятался от всего мира здесь. Так и спится недолго. Укоризненно произнесла я, поднимаясь на второй этаж. Нашел способ уйти от реальности. Прекрати. Эрдан поморщился и открыл дверь ближайшей спальни, в которой мне предстояло провести еще одну ночь. «Что прекратить?» «Напоминать о вчерашнем». Стоит на за свое поведение?» «Очень», — вздохнул оборотень. «Хорошо. Надеюсь, ты больше никогда не позволишь своей слабости взять над тобой верх». Я сдернула с кровати покрывала, а затем и постельное белье. «Так, а это все, впрочем, как и подушки с одеялом, надо как следует просушить на солнце. Все чистое, но тем не менее ужасно пахнет плесенью. Ты вынеси, а я начну вытирать пыль. И заодно захвати постельные принадлежности из своей комнаты и спальни Родима». «Слушаюсь», — как-то по-военному произнес оборотень и отправился выполнять мои поручения а я стала наводить порядок и думать о том, как мне быть дальше. К сожалению, вчера нормального разговора с Эрданом у нас не получилось. Сначала он долго не верил, что я действительно сама пришла к нему. Потом просил прощения за свое поведение, а затем они, как-то с Родимом, умудрились еще выпить, и в результате я оказалась в компании двух весьма подвыпивших оборотней которых с большим трудом удалось уложить спать. Если честно, они меня так разозлили, что я решила устроить им трудовое наказание, а заодно хоть немного привести дом в порядок. Мужчины, как оказалось, были не в восторге от моего энтузиазма, но тем не менее послушно выполняли все задания. За то время, что я не видела Эрдана, он похудел, осунулся, А еще в его глазах я заметила некую пустоту и где-то в глубине души уже понимала, что Рой не ошибся, и проблема действительно существует. И что теперь делать? Как вернуть зверя? Возможно ли это сделать? О худшем развитии ситуации даже думать не хотелось. Когда Альфа вернулся, я уже успела протереть от пыли всю мебель и приступила к подметанию полов что то ты долго выразительно посмотрела на эрдана где был помогал радиму спиливать ветки и как он там усмехнулась я работает как заведенный если честно не ожидал от него такого усердия а кто такая ася моя коллега она оказалась в трудной жизненной ситуации и уже некоторое время проживает со мной вчера случайно выяснилось что Ася — истинная пара Родима. Ничего себе! И что теперь делать? Эрдан забрал из моих рук метлу и стал довольно ловко убираться в комнате. — Познакомлю их. А что еще делать? А там посмотрим. Намочила тряпку и стала мыть пол. — Родим будет очень стараться завоевать сердце избранной. Он буквально светится от счастья. — вздохнул Эрдан. И, внезапно, бросив на пол веник, подошел к окну. В комнате повисла гнетущая тишина. Стало понятно, что пришло время непростого разговора. Опустив тряпку в ведро, вытерла руки и подошла к мужчине. По натянутой спине было видно, как он напряжен. Мне хотелось как-то показать свое расположение, и я осторожно положила ладонь ему на плечо. От этого прикосновения он вздрогнул, И глухо спросил, «Зачем ты пришла?» Я растерялась, не зная, что ответить. «Да и что тут скажешь, если я и сама толком не знала?» Но промолчать в данной ситуации было нельзя, поэтому я просто обняла мужчину за талию и, прижавшись щекой к его спине, тихо спросила, «Почему ты так долго не приходил?» «Ты же этого хотела?» кто тебе это сказал эрдан резко обернулся и заключил меня в свои объятия уткнувшись носом в мою макушку он жадно вдыхал мой аромат а потом внезапно отступил и горько произнес ты прогнала меня несмотря на то что я старался завоевать твое сердце да я понимаю что делал все неправильно и совершил немало ошибок но я надеялся что ты дашь нам шанс а когда ты меня ударила Ко мне пришло понимание, что у нас нет совместного будущего, и тогда я решил уйти, потому что не имею права ломать тебе жизнь, а сейчас ты сама пришла. Кристина, ты играешь со мной?» Его слова были пропитаны болью, и мое сердце дрогнуло. Я постаралась быть с ним предельно честной. «Нет, я не играю и даже не собираюсь. Но понимаешь...» Если юки живут инстинктами, то люди — чувствами. А ты... Эрдан, вот скажи, если бы ты не был оборотнем, а я хозяйкой дома и твоей истинной парой, ты обратил на меня свое внимание, как мужчина на женщину? Кристина, ты красивая, добрая, нежная. И да, я бы обратил на тебя внимание. А еще ты зря думаешь, что у меня нет к тебе чувств. «Их столько, что я не знаю, как выразить свои эмоции. Но нужен ли я тебе, такой, как есть? Примешь ли ты меня и мою любовь? Дашь ли нам шанс?» Я вздохнула и, глядя мужчине в глаза, призналась. «Эрдан, между нами довольно сложные отношения. Мы слишком разные, и пропасть, разделяющая нас, огромна». Если мы будем идти навстречу друг другу, то, возможно, сможем ее преодолеть, а может, и нет. Все как-то так запуталось, я не вижу выхода из этого тупика, в котором мы оказались, но точно знаю, что ты мне стал дорог и узнав, что с твоим зверем случилась беда, Ч-ч-ч-ч. <связывающий> мужчина осторожно погладил меня по щеке. Я тебя услышал. И знаешь, если нет выхода из тупика. «Наверное, надо начать все сначала, что мы и сделаем». Внезапно он отвесил шитовской поклон и представился. «Мое имя Эрдан. Я оборотень и возглавляю народ Юки. А как ваше имя, прекрасная незнакомка?» «Кристина». Робко улыбнулась в ответ, поддерживая игру. «Чудесное имя, Кристина!» «Вы не согласитесь отправиться со мной на уборку этого роскошного особняка, а в завершении сегодняшнего дня, вечером, я приглашаю тебя на ужин в тесном дружеском кругу?» В ответ я просто рассмеялась и на сердце стало как-то спокойнее.